Глава шестая. Пастырь добрый. Спать у меня не получилось. Едва задремав на пахучем сеном ложе, я вдруг проснулся, с нанием в одном глазу, зато мысли, что цветное кино. И все яркие такие, отчётливые. Сперва Юрка вдруг вспомнилась, как мы с ней познакомились в сквере за институтом. Стоит, плачет, зачётку потеряла с пятёрками. Сама хрупкая такая.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 Ну, Коля опять ограбит, так туда и дорога. Больно уж я над всем этим железным барахлом за свою жизнь натрясся. Господи, прости меня, крыхабора. Детство вдруг вспомнилось, как у тётки в Челюскинской по попри... пореканальному шоссе на велике гонял орлёнки с красными шинами. Шоссе закрытое, машин нету, и летишь, обдуваемый летним упругим ветром. Тем только себя не представлял. В основном гойко митячим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 Анок ещё больше радости тянется, а уж больше радости, чем соединиться со Христом и вместе с ним быть, для христианина нету. Страшно умирать грешнику, не раскаянному. Душа чувствует ужас, который её ожидает и трепещет. Потому и цепляется за жизнь земную, хоть чуть-чуть, ещё хоть минуточку. А кто ко встрече с Богом всю жизнь готовился и исповедью очищался,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 Ну, знаешь, Семён, мне бы вот такую, как у вас с Ниной, Веру. Я был бы счастливее человеком. Ты вот сейчас прямо как священник, так складно всё объяснил. И откуда ж ты всё это так хорошо знаешь-то? Ох ты, Алексей, и сравнил со священником. Я и в коврике не гожусь у священника под ногами. То, что знаю чуть-чуть, так это отписание священного. А оно всем доступно. Только бери да читай.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 Кто тебя по духовной жизни ведёт, а служись помирать, так в вечность проводит. Святыми тайнами напутствует и над гробом вечную память пропоёт. Счастлив христианин, которому Господь такого отца духовного дарует. Мы вот с Ниной идённой ночно, Господа за батюшку Фловиана благодарим, редкость широты души и любви пастыря. А молитвенник какой! В нём всё с нами, грешниками бестолковыми, как с детьми малыми возится.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 А у батюшки Фловиана этого тепла, моря, иной раз еле на ногах стоит, больной ведь весь, а людям приходящим и время и силы без меры раздаёт. Вот и едут к нему в нашу глухомань местной и столичные, а то ещё и дальше. На медне он при мне двух поляков из латинства ихнего в православие переводил. Я-то подумал, больше что ли храмов других в России не нашлось, кроме нашей деревеньки.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 А если священник пьяница, ну, к примеру, или развратник, или ещё чего, ну, бывают же всякие, наверное. Как же дух святой через него действовать может? Господь в Евангелии говорит: "Дух дышит, где хочет". Потому для действия Духа Святого грехи священника не препятствие, тем более, что благодать священнику даётся не ради него самого, а ради тех, кому он служить должен, то есть ради народа Божьего. Об этом мыслитель Иван Златоуст и пишет: "Тебе большая разница, сколько мужей у мер сестры было, лишь бы он хорошо сделала, да лекарство не перепутала. Так и священник за грехи свои сам ответит, только восток крат строже, чем мирянин. Лишь бы дело своё исполнял, священно действовал. Другое дело, что за советом не каждому попу пойдёшь. Тут нужен духовный, да опытный, да ещё человека любивый".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 потому у них все так складненько и получается. Видишь, он скоро и муравейник готов будет. Так же и мы, люди, должны боженьку слушаться, помогать друг другу, с сестренкой не ссориться, от бабушки в лесу не убегать, с ушки не таскать без спросу. Тогда и у нас все в жизни хорошо получаться будет. И мамка не заругает, и бабуля плакать не будет. «Я не буду больше, я буду боженьку слушаться».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 И вирус смерти вошёл в него и стал человек смертным. Это называется первородный грех. Первый грех, рождённый человеческим непослушанием Богу. Подожди, так это и есть то самое яблочко, которое Адаму и Еве дала. Ну да. А ей ведь змей, то есть дьявол в виде змея. Так, опять подожди. А почему же дерево деревом добра и зла называлось, если его плоды были так смертельны?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 Следовательно, добро тоже существует. Бог изливает своё добро на всех готовых его принять и вместить в себя. А зло есть отсутствие добра, ну, вели как воздух. Он состоит из определённого состава газов, то есть существует как часть сотворённого Богом мира. Поместив в сосуд с воздухом живое существо, хоть мышку, что ли, она будет в этом сосуде жить. А выкачи из этого сосуда воздух,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 Мм, с этим несколько сложнее. Нет, то есть могу, конечно, без проблем. Вопрос в том, готов ли ты сам под чьё либо духовное руководство стать. Духовенничество это ведь серьёзная духовная работа с обеих сторон, как духовника, так и кормляемого. Своего рода договор с взаимными обязательствами. Можно ведь просто подойти к любому священнику с любым духовным вопросом.